которая трансформировалась у них в потребность, а противоправные действия начинали доставлять им при этом моральное удовлетворение. К преступникам по страсти он относил шулеров, браконьеров и контрабандистов, у которых корысть сочеталась с азартом. Надо заметить, что подобный стереотип преступном поведении отдельных категорий преступников был установлен еще сторонниками антропологического направления. Карманные воры, например, по свидетельству Ламброза, признавались, что у них возникает острая потребность украсть при одном лишь виде часов или денег, хотя они им в данный момент были и не нужны. Преступный опыт и специализация. Анализируя психологические свойства личности профессионального преступника, Геринг пытался дать соответствующую классификацию. Он, например, дифференцировал мошенников на разные категории в зависимости от их устойчивости и преступного опыта. Однако особые навыки он отмечал лишь у карманных воров, И лиц, совершавших кражи при размене денег. Обманщики менялы. Исследователи установили также один из важных признаков развития стойкой противоправной деятельности профессиональных преступников разделение труда или специализацию, ядро преступного мира. Однако в целом, Какой-либо научной методики или системы изучения личности профессионального преступника у буржуазных ученых конца девятнадцатого, начала двадцатого столетий не было. Не ставилась ими и проблема профессиональной преступности как самостоятельного вида преступности. К профессиональной преступности, определение которой не давалось, Они относили отдельные виды имущественных преступлений, совершаемых преступниками-профессионалами. Судя по всему, ученые исходили из следующего. Если есть профессиональный преступник, значит есть и профессиональная преступность. Вместе с тем криминалисты отмечали, что именно многократные рецидивисты и профессиональные преступники составляют ядро преступного мира его армию и штаб, не без оснований полагая, что от этого ядра зависит состояние преступности.